Глава восемнадцатая Честно говоря, встреча с братьями одновременно одушевила и удивила меня. И, наконец, растворилось неприятное сосущее под ложечки чувство, что есть вероятность, что после моего перерождения время пошло как-то не так, и за это время что-то случилось с моими друзьями. Да, кодекс был на месте. Да, орден существовал. Но если есть понятие «лучшие друзья», то как раз старый Мак и Дэн относились к этой категории. И я был чертовски рад, что они живы и здоровы. Ну, кроме этой простой вещи, что оба зануды ещё коптят небо многомерной вселенной, меня грела другая мысль. Как ни крути, сил этих двоих было больше, чем у десятка богов среднего пошиба и эта сила обязательно пригодится мне в дальнейшем. Что касается Купера, то только бросив взгляд на его лицо и автоматически просканировав его душу, у меня не было сомнений, кто является его матерью. Не знаю, как эльфийка это провернула, но ей удалось обойти печать бесплодия, которая тысячелетиями защищала охотников от нежелательного потомства. Интересно, старейшины уже забили тревогу? и кто-то из этих старпёров уже побежал на остров одиноких эльфеек, дабы попытаться разобраться, как у этих прекрасных белокурых сисястых богинь получилось нагнуть систему. А то, что они сказали в конце, что у меня ещё есть 33 внука, блин, я тут даже не знаю, что и сказать. Я-то считал, что только-только стал счастливым папашкой, а тут такая новость. А учитывая, что время в многомерной вселенной течёт нелинейно, то мне расскажут в следующий раз про когорту моих правнуков, Или уже «Легион» про правнуков? Ага, «Легион сыновья Сандра». Это звучит гордо. Вот только, боюсь, Вселенная к этому вряд ли готова. А ещё был открытый вопрос, получили ли внуки дар душелова Потому что, как я видел, куперда получил. Вполне возможно, что я ненароком сломал всё мироустройство Вселенной, который срочно придётся перестраивать равновесие. А учитывая, что она будет пытаться уравновесить орден охотников, мне такое уравнение явно не понравится. Всё идёт к тому, что мне нужно быстрее заканчивать свои дела здесь и выходить в большой мир, дабы всё не полетело в тартары. Нет, тот же маг, Дэн, а тем более первый охотник, присмотрят за всем в моё отсутствие. Однако я затеял всю эту кашу, и мне придётся всё разруливать. Но, с другой стороны, всё, что не делается, всё к лучшему. Андросов и Паладиной прямо сейчас колбасят очередной мир Инферно, пользуясь неожиданным бустом от многомерной вселенной, где я строго-настрого приказал им не зарываться, используя возможности по полной, но не своевольничать. Ведь если они решат повторить фокус с другим владыкой, то без меня и Ларика может получиться очень неудачно. Но хотя чем-чем, а здравомыслием молодой Андросов всегда отличался так что я могу за это дело не переживать. А вот то, что творилось у меня в имении, требовало очень пристального моего участия. Рождение ребёнка как будто бы дало хельги новый статус матери, отсутствие которого, похоже, её сильно терзало. Да, я одинаково любил всех своих жён, и они отлично общались между друг другом. Но мне кажется, это какой-то женский бзик, когда твои подруги уже имеют детей, а тебя ещё нет. Мне этого не понять. Но я видел, как Хельга уже расслабилась. Ещё был забавный момент встречи всех моих ребятишек. Малыши у меня непростые, поэтому то, что мы появились в этом мире с новым маленьким Галактионовым, они почувствовали каким-то запредельным чувством. Антоха под присмотром своего партнёра приковылял навстречу со своим братом собственноручно. Аса забралась на руки к Кате и с ней прилетела навстречу. Я немного беспокоился, как бы Антоха ничего не свернул новому малышу. Но я первый раз в жизни увидел, как Мелкий относится к кому-то или к чему-то бережно, как будто он дотрагивается до стеклянной вазы. И именно так, с довольным ворчанием и улыбкой на лице, Мелкий потеребил братика, который в ответ ему весело без зуба рассмеялся. А вот Аса повела себя, как всегда. Уселась напротив люльки и молча, пристально смотрела темными глазами, как будто бы транслируя изображение куда-то дальше. Я примерно понимал, кто может быть на другой стороне провода, но угрозы не чувствовал, поэтому молчал. По итогу, насмотревшись, Аса сама подползла к кроватке встала, держась за прутья, и ласково погладила малого по голове, как заботливая мать. Очень древняя и очень мудрая, но ну и очень добрая, конечно же. Жесть! Во что я вообще ввязался? Знакомство состоялось. И тут я хотел бы сказать, что встал вопрос ребром, но он ребром не встал. «Как планируете назвать?» Деловая Анна, насмотревшись и вдоволь понянчив нового члена семьи Галактионовых, посмотрела на нас с Хельгой. «Ну, «А что тут думать? Александром будет». «Почему Александром?» — удивлённо спросил я. «Ну, потому что я так хочу. Ты против?» Весело посмотрела на меня ледяным взглядом Хельга. «Хм». Я почесал затылок. «Сан Саныч? Ну, мне нравится. В каждом поколении Галактионовых должен быть один Александр. Ну, я так думаю». Продолжал я умничать, но меня уже никто не слушал. «Сан Саныч, добро пожаловать в семью», — засмеялась Аня и вновь подхватила малыша на руки, закружившись с ним в комнате. «Ой, я не могу. Но какие же у тебя красивые глазки!» Я в этот момент решил промочить горло водичкой и немножко поперхнулся. Все-таки получить такую ядреную смесь в одном крохотном флаконе — это забавный сюрприз. До поры до времени Хельга сможет удерживать хлад внутри малого в порядке. Ларик, походу, будет крестным отцом. Без его демонических познаний, в отсутствии нормального демонолога, я не справлюсь с контролем, а главное — развитием Инферно. Так-то я точно смогу удерживать силу под контролем, но вот развивать тут нужны несколько другие таланты. Но в любом случае обо всём об этом я подумаю потом. Пускай мелкий немного подрастёт. Оставив детей на попечение Кати и Ани, я осторожно взял Хельгу под руку и вывел её из детской в кабинет, дабы серьёзно поговорить. «Милая», — начал я, взяв её за руку. «До «Да тебя же уже дошло, что твои родители в ближайшее время сюда не вернутся?» «Конечно», — сказала она с улыбкой, взглянув на меня. «Мья не тупая. Я очень рада». Мать хотела ещё ребёнка, и, наконец, у неё получится. Хм, я ожидал несколько другой реакции, поэтому находился в лёгком недоумении. Кельга увидела эту мою растерянность и весело засмеялась. «Если ты беспокоишься, справлюсь ли я без родителей, то да, справлюсь. Во-первых, у меня есть ты, во-вторых, сёстры. Да и сама я уже ого-го. Тебе так не кажется?» «Ещё как кажется», — рассмеялся я, прижав к себе супругу. Вот только королевство без руководителя может быстро свернуть не туда. Что ты думаешь по этому поводу? Деда твоего расконсервировать будем? А деда уже нет в этом мире, — улыбнулась Хельга. В смысле? Удивился я. Так он пошёл вслед за отцом. Отец пообещал ему показать новый мир, как только появится возможность, и сдержал своё слово. Ну, зашибись вообще. И что ты предлагаешь делать? Да ничего особенного, — пожала плечами моя супруга. Все будет так же, как и раньше. Средства связи позволяют общаться дистанционно. Да, мой отец был сильным воином, а мать — отличным политиком. Но они собрали вокруг себя сильных советников, на которых можно положиться. Если бы это было не так, отец и мать вряд ли бы покинули этот мир. Дочь дочерью, но они относятся к своим подданным с любовью и сочувствием, и никогда бы не бросили их на произвол судьбы. Уверена, они считают, что мы справимся. «Мы?» — приподнял я бровь. «Ну да, мы». Ты же понимаешь, Саш, что ты с недавнего момента являешься королём Северного королевства. — Твою мать! — прошептал я, задумываясь. — Ведь так и есть. Нет, я же хотел себе маленькое, но гордое королевство. Теперь получил очень гордое, и ни хрена не маленькое. Осталось только теперь понять, что с ним делать. И как его в дальнейшем присоединить к маленькой гордой империи? Так, стоп. Остановись! — Ваше Величество! С лёгким поклоном приветствовала меня Елизавета после того, как я сошёл с трапа дирижабля. А в глазах у неё мерцают багровые бесенята. Издевается, зараза, нутром чую. «Очень смешно», — буркнул я. «Уже каждая собака знает». «Ты только что назвал меня собакой, Александр», задумчиво приподняла бровь императрица российская. «Ой, не надо вот здесь вот умничать. Ты поняла, что я хотел сказать». «Извини, привычка», — рассмеялась Елизавета прошла вперёд и взяла меня под руку. «Но сейчас, получается, мы в некотором роде коллеги, не так ли? На коронацию пригласишь?» Я чуть было не завыл. И, видя мои закатанные глаза, Лиза ещё больше рассмеялась. «Ладно, ладно, это не обязательно». «В смысле, не обязательно?» — навострил я уши. «Ну, Хельга является королевой по факту рождения, а тебя она может не возводить в ранг короля, если ты не хочешь. Будешь оставаться консортом». Она немножко подумала, и снова в глазах у неё вернулись смешинки, после чего добавила «Как поц!». Очень мне хотелось тряснуть по этой очаровательной красноволосой головке. Но я вспомнил, что всё-таки передо мной императрица российская, поэтому не стал. Опять же, я прилетел на церемонию восхождения Ольги на престол. Соответственно, Елизавета должна сложить свои полномочия. Вот после этого можно и легонько ей по жопе надавать. Мы прошли дальше, где уже нас ждали другие люди. «Ваше Величество!» — с лёгким поклоном и улыбкой в глазах сказал Марк Аврелий. «Ваше Величество!» — император есихота тоже едва сдержал смех. «Да вы все сговорились, что ли?» — взорвался я, вызвав ещё больше приступов хохота. «Все знают, Александр, как ты не любишь титулы. И, конечно же, мы не могли не подколоть тебя», — вмешалась Елизавета. «Ну да, ну да», — покачал я головой виде собравшихся на торжественную церемонию правителей. Вот только почему они все пришли встречать занюхоного барона? А, ну да, конечно. Они пришли встречать мать его северного короля. Ненавижу политику. Скорее бы разобраться, да вновь отправиться в свободную охоту, как в старые добрые времена. И вот тут-то меня накрыло тяжёлое осознание, что старых добрых времён уже никогда не будет. У меня есть жёны, У меня есть дети, у меня есть мой легион и мои гвардейцы, которые доверили мне своей жизни. Свободная охота подразумевает отсутствие икорей за спиной. А прямо сейчас у меня их целая визанка Так что да, хочу я или не хочу, но мне придётся перестраиваться. Что ж, об этом я подумаю чуть попозже. Проехали во дворец, где я наконец попал в крыло, принадлежащее Галактионовым. «Все должно было делаться вовремя», размышлял я, задумчиво идя и трогая руками книжные стеллажи, столы и разглядывая картины. После падения рода это крыло было фактически законсервировано. По словам Елизаветы, был произведен обыск на предмет опасных для империи вещей. Ничего найдено не было. Галактионовы не были драками и просто создали здесь себе комфортные условия для того, чтобы в будущем в столице не заморачиваться с гостиницами. Время ещё было, поэтому я отправился в торговый квартал, который до сих пор принадлежал мне. Отправился я туда в одиночестве, скользнув сквозь тень прямо из своих апартаментов в Императорском дворце. Не нужно было мне лишнее внимание Хотя моё лицо было слишком известно, дабы я смог надолго сохранить инкогнито. Мои яркие голубые глаза, а также два очень запоминающихся меча, висящих у меня на бёдрах, Нет-нет, да проходящие навстречу люди замирали и оборачивались мне вслед. Я же шёл и наслаждался увиденным, постоянно держа руку на пульсе. Ну, точнее, руку на пульсе держала Аня, а я видел отчёты. И понимал, во что это превратилось. А превратился этот квартал в процветающую торговую площадь, где арендаторы устраивали натуральный тендер, чтобы получить в своё распоряжение торговые площади. Я мог их понять потому что от покупателей не было отбоя. Но всё-таки больше всего я был благодарен именно моим первым арендаторам — Андросову, Морозову, Доброхотову и прочим, кто в меня поверил. Именно они первые пришли сюда, показав, что это место безопасно. В том числе вложив свои силы и деньги, чтобы это было действительно так. В порыве эмоций я отправил СМС-ку «Я сейчас в торговом квартале». «Освободи первых арендаторов от арендной платы». Так давно уже вернулось мне сообщение, а с ним ещё улыбочка Смайлика. Я в очередной раз подумал, какая у меня умная жена. Единственное, что здесь было новое, огромный торговый центр с яркой вывеской «Корпорация Галактионовых». И, судя по тому, что я видел, весь ассортимент моей горы присутствовал там в полном объёме. Но ну, я имею в виду всё то, что доступно широкому кругу потребителей и не является секретами рода. Подмигнув напоследок большой картошке в витрине магазина графа Дорничева, полностью удовлетворённый, я отправился обратно во дворец, где меня уже ждала горничная с приглашением на торжественный ужин. «Люблю повеселиться, особенно пожрать». Эта поговорка была прям про меня. Тем более имперские повара славились своим умением так что я сильно не был против, явившись в першественный зал дворца, где уже собрались все приглашённые на коронацию мировые лидеры. К слову, мои жёны были тоже приглашены. Вот только заранее они не хотели прилетать, сославшись на занятость. С другой стороны, у меня был Абдулла, который телепортирует их сюда в нужное время и в нужное место, а пока за детьми должен кто-то присматривать. Напряжённость никуда не делась. Я ещё больше разворошил адские улии многомерной вселенной, поэтому нужно было быть начеку». Собственно, что рассказать о самом ужине? Было вкусно и пафосно. К слову, никто больше из других мировых лидеров меня не подкалывал. Ну, кроме австралийской королевы, которая продолжала стрелять в меня вызывающим взглядом. Так-то я знал, что она особо любви обильная, но немножко не в моём вкусе. Да ещё американский президент благодарил за тёмный предел, который поддерживал экономику конфедерации на плаву. Сидели мы долго, общались по пустякам, пока все не разошлись. В своих апартаментах остались лишь я, Лиза, Ольга, Бухич с Верным Бурбулисом, ну и Марк Аврелий с Йосихота. Тот тесный круг, который изначально начал формировать вокруг себя мировое сообщество, ДБ противостоять угрозе всему человечеству. Плюс Гриша Астахов. Этим узким кругом мы уже обсудили другой план. Один большой глобальный план делился на две части — политический и военный. К политическим — отречение Елизаветы и коронация Ольги, которая произойдёт завтра утром. К военным — операция по уничтожению Атлантов и логово Мудрейшего. К слову, Я представил свой план и будущего главнокомандующего, а по совместительству будущего императора драконов Гришу Астахова. И даже не получил ни одного косового взгляда. А с другой стороны, все присутствующие знали Гришу лично, как отличного воина и хорошего военачальника. Но по своей внутренней силе, я думаю, что он был точно не слабее любого из присутствующих. Собственно, ближайший план выглядел так. Быстро ставим Ольгу на трон, уничтожаем мудрейшего и восстанавливаем империю драконов. но ну, дальше... Дальше у меня была парочка предположений, что делать. Вот только моя интуиция подсказывала, что в любой момент внешние силы Вселенной нанесут ответный удар. Уж слишком высокое напряжение витало в воздухе. Но я буду готов, ведь прямо сейчас меня окружают сильные люди». А за спиной и незримым, но верным помощником стоит кодекс. Так что, если кому-то очень хочется побыстрее сдохнуть, добро пожаловать. Я готов.